Глава двенадцатая. Джослин Андервуд. «Как вам подарок?» — уточнил Ричард, когда мое молчание затянулось. А я все пыталась собраться, силой воли удерживая улыбку на губах. «Он...» — это неожиданно. Нашлась я, обратив взгляд к лицу мужчины. «Я смогу его принять только, если он от откираны и не оплачен вами. В ином случае мне придется отказаться. Не хотелось бы лишиться остатков репутации из-за подарка ректора». Он прищурился, склонив голову к плечу. «Возможно, мое расположение к вам вызвало в вас опасения. Прошу прощения, Реакрутвуд. Я буду держаться рамок. Этот шаблон действительно благодарность Кираны. Можете не переживать». «Вы меня успокоили, ректор Рамси. Я с радостью приму этот подарок. И все же хотелось бы перейти к причине вызова. Вы же не сорвали меня с пары только ради этого». Стоит отдать должное Гранту. После его прессинга разговор с Ричардом проходил проще, чем могло бы быть. Я сумела взять себя в руки и говорила спокойным голосом, хотя в глубине души ругалась совершенно некрасивыми словами. Нет, конечно, я бы не позволил себе такую вольность. Мне запомнились ваши восторги по поводу необычного билда. Хотелось бы взглянуть на схему внимательнее, послушать о ваших ожиданиях. На мой взгляд... «Даже индивидуальное расписание не позволяет в полной мере раскрыть ваш потенциал, Джослин». «Об учебе я готова болтать хоть весь день». Признаться, сначала показалось, что он лукавит, и причина вызова была именно в увлечении меня во лжи. Но Рамси на самом деле приступил к обсуждению. Внимательно изучил мой билд, задал по нему десятки вопросов, следом поинтересовался успехами, выбором тем курсовых работ по обоим направлениям моего обучения». Так что разговор занял остаток пары, перемену и час от следующего занятия. Кабинет ректора я покидала озадаченной и совершенно сбитой с толку, а еще абсолютно не знала, чего ждать. В руки Рамси попал шаблон Кираны, который долгое время не пропускал к патентации отец Гранта, чтобы избежать ускорения обучения рекрутов. Означает ли это, что его опасения сбудутся, или наоборот, шаблон будут использовать для лучшей подготовки будущих военных? И что означали намеки на запрещенные уставом Академии отношения с Шейном? Они действительно имеют место быть, но каково будет влияние Рамси? Не вынудит ли это Гранта к ускорению помолвки? Вопросы. Одни вопросы, и все без ответа. Как же это злит и расстраивает. Я как-то внезапно оказалась шахматной фигурой в игре сильных мира сего. Но не знаю правил, и далеко не королева. Разговор с Рамси привел к такому душевному раздраю, что я сама не заметила, как оказалось у двери кабинета Итана. Само собой, он сейчас находился на паре. Мне было известно его расписание. Потому я просто прислонилась к стене и принялась ждать. Звонок прозвенел через десять минут. Коридор наполнился шумными рекрутами. «Джослин?» — обратился ко мне с тревогой Итан. «Что случилось? Почему ты здесь?» «Сама не знаю. Призналась я честно» присматриваясь к его лицу. Сапфировый взгляд больше не обжигал холодом, в нем поселилось искреннее беспокойство за меня. «Заходи». Он торопливо отпер замок и открыл передо мной двери, приглашая в свой кабинет. «Что у тебя в руках?» «Шаблон». «Шаблон Кираны». Рамси передал мне подарок от нее. Совершенно не понимаю, как он все выяснил. Расспросил преподавателей, обратился к кристаллам наблюдения. «Что угодно». — хмыкнул Итан, закрывая за нами дверь на ключи, возводя сферу безмолвия. И как только мы оказались наедине, я развернулась, сделала шаг к нему и уткнулась лицом в его грудь. Морозный аромат мужчины окутал будоражащим коконом. Я сильно зажмурилась, стараясь успокоиться, набраться моральных сил. И задрожала, когда руки Итана обхватили мои плечи в нежном объятии. «Ричард, тебе угрожал? Напугал?» — с участием спросил он. «Нет, он был обходителен, вежлив и прекрасно подбирал слова». Фыркнула я извительно. «В этом весь Ричард. Не стоит винить себя из-за шаблона, Джослин. Не попади он к тебе, Кирана рано или поздно пробилась бы в совет. Я просто хотела побыть рядом с тобой. Ты так сегодня на меня смотрел, будто я в чем -то провинилась». «Прости», — выдохнул мне в макушку. «Мне не стоило вчера задавать тебе этот вопрос. Меня душит ревность». «Так сделай что-нибудь». Внезапно даже для себя, потребовала я, вскинув голову, а потом сорвала с его лица повязку, чтобы смотреть в его глаза, в которых поселилось невероятное изумление. Рамси намекнул на свои подозрения по поводу отношений между мной и Шейном. Скорее всего, теперь придется ускорить помолвку. Это не временно, Итан, это навсегда. Шейн предлагает мне постоянный брак. Постоянный? сипло повторил он за мной. Я понимаю, что сейчас все запуталось. Мы в разводе, ты мне не веришь. Грант знает твою тайну. Но раньше-то, почему и ты так не мог предложить мне что-нибудь настоящее? Почему он, а не ты?» Я обращалась даже не к Эйтону, а просто кричала в пустоту, расстроенная жизненной несправедливостью, ведь прекрасно знала все ответы. Беда в том, что вне брака мы стали ближе, чем когда принадлежали друг другу по контракту. Мы не успели узнать друг друга. Признаться хотя бы самим себе в чувствах, а теперь уже поздно. Жизнь вырывает нас из объятий друг друга. Шейн — идеальный для меня вариант, и он не собирается терпеть конкурентов. эдэн вскоре вступит в брак с подходящей ему женщиной. А там, может, покинет и пост преподавателя, раз не сумел здесь решить свою проблему с глазом. Все закончится, развеется, словно и не было тех счастливых мгновений и мы оба обратимся к практичности, формируя свои жизни, исходя из холодного расчета. «Шейн свободнее меня», — горько произнес Итан, кажется, тоже в пустоту. Мне хотелось накричать на него, потребовать спасти меня от моей собственной жизни. Но не свободен не только он, я также скована, только не обязательствами перед родом, а своей и его тайнами. Прости за эту истерику. Я опустила голову и растерла веки, сились сдержать слезы. Разговор с Рамси вымотал, и я сорвалась. «Джослин, я все понимаю. Не надо». Растянув подрагивающие губы в улыбке, я вновь посмотрела в его полные сомнения и боли глаза. «Лучше дай мне свою рубашку». «Что?» — удивился он. «Ты воруешь ленты. Я хочу, чтобы у меня тоже было что-то твое. У меня есть здесь чистая рубашка». — проговорил он, нахмурив в раздумьях брови. — Тогда переоденься, я заберу ту, что на тебе. — Великие воды, только бы выдержать это зрелище и не сорваться. Мы же не в астрале. — Хорошо. На ходу расстегивая мундир, Итан в задумчивости двинулся в дальнюю часть помещения. Наверное, эта просьба наведет его на не самые безопасные для меня мысли, но плевать. Похоже, скоро произойдет очередной жизненный кульбит, но со мной будет хотя бы частичка Итана. Это позволит держать удар, не раскисать и принять изменения достойно. Мы все же сорвались. Я не удержалась, пошла помогать Итану с разоблачением, и мы забылись в жадных поцелуях. К счастью, реальность быстро напомнила о себе звонком на занятия. Нам пришлось оторваться друг от друга и приняться спешно приводить себя в порядок. «Мы можем увидеться позднее», — обратился он вдруг ко мне, когда я собиралась уходить. Сердце задрожало в груди. «Мне бы очень хотелось ответить согласием. Но куда мы в итоге придем? Может случиться то, в чем меня обвиняет Шейн?» «Не стоит, Итан». Мельком взглянув на него, я поспешила сбежать. Боялась уговоров или, напротив, его спокойного принятия. Кабинет Итана я покидала с его рубашкой. Мое сокровище находилось под стазисом в сумке. Рано или поздно запах выветрится, но, надеюсь, к тому времени я найду в себе моральные силы расстаться с бывшим мужем не только физически, но и внутренне. В чем то Шейн прав, нужно жить дальше и не оглядываться на горькое прошлое, какими бы сладкими ни были воспоминания. От меня пахло Итоном, потому я не решилась идти на следующую пару, а поспешила к себе, намеревалась переодеться и спрятать свое сокровище. Иначе с моей удачей на рубашку наткнется Грант и вновь устроит мне разнос. А он только успокоился. Надо и ему поведать о сегодняшнем разговоре с новым ректором. Надеюсь, он отнесется к новости спокойно. Впрочем, когда я избавилась от прошлого шаблона и рассказала об общении с отцом и сыном Рамси, он принял все с каменным выражением лица. До жилого здания я добралась без происшествий. Там быстро освежилась, переоделась и приступила к поиску места для своего сокровища в шкафу. «Мои ленты отомщены!» — фыркнула я насмешливо, накидывая поверх рубашки свои платья. После того, как успокоилась, не могла поверить, что обратилась к Этану со столь странной просьбой, но он отреагировал спокойно. «Наверное, среди драконов это даже нормально. Беда в том, что он считает меня обычным человеком, хотя теперь может и усомниться». До завершения пары оставалось достаточно времени, потому обратно в главное здание Академии я шла неторопливо. Небо хмурилось, в воздухе ощущалась влага. Похоже, сегодня будет дождь. Я вошла в здание и побрела в сторону столовой, намеренная дождаться друзей там. В коридоре было тихо, все находились на занятиях, но внезапно на меня опустилась кромешная тьма. Я испуганно застыла, не понимая, что происходит. Царила тишина, но с меня вдруг начали один за другим слетать артефакты. Сначала кольца, за исключением подарка Итона. Потом дернула браслет, но он не поддался, и меня бросила на пол. Следом неизвестная сила резко потянула медальон. По всем законам физики цепь должна была порваться, но она выдержала. Так что меня рвануло вперед, и я рухнула на живот, выставив перед собой руки, чтобы защитить лицо от удара. Тьма не позволяла рассмотреть хоть что-то вокруг. Начинала накатывать боль от ушибов. Я опасалась нового удара. Не видела своего врага, видимо, поэтому обратилась к астральному телу. Нахлынуло чувство невесомости. Меня привычно перенесло в подвал академии, но паника была сильна. Я желала скорее вернуться. Мысленный сигнал сработал. Меня на огромной скорости протащило через стены. Секунда, а я зависла над своим распростертым на полу телом голову мою охватывала темная сфера видимо она и лишила меня зрения в отдалении стоял незнакомец окутанный черной дымкой что не позволяло его рассмотреть даже понять женщина это или мужчина какого возраста в какой одежде просто туманное нечто не выходит донеслось до слуха женское восклицание что подсказало пол врага и неизвестная девушка бросилась к моему телу страх заскреб душу Я не знала, как защититься. Если попробую войти в чужое тело, могу случайно убить. Но желание спастись было сильно. Потому я рванула на злоумышленницу, намеренная отбросить ее прочь. И получилось. Незнакомка рухнула на спину. Дымка вокруг нее рассеялась, позволяя мне увидеть лицо и надетую на нее черную форму рекрута. Это оказалась первокурсница с параллельного потока. Кажется, Лиана Киллс, если я ничего не путаю. Мы ведь даже не пересекались. Я лишь пару раз видела ее с Эвансом. Но дружба с моим недоброжелателем не повод для покушения. Лиана же не понимала, что выдала себя. Она подорвалась с места и побежала прочь. Я полетела за ней. Она унеслась в уборную и закрылась в кабинке. Изнутри донеслись громкие всхлипы. Поведение девушки озадачило, но с причинами предстояло разобраться потом. А пока я полетела к своему телу. Надо бы для начала поднять его с пола, а потом и подлечить. Но это нападение показало кое-что важное. Цепь невозможно порвать физическим воздействием. Естественно, эти свойства я никогда сама не проверяла. К счастью, за время отсутствия моего астрального тела с настоящим ничего не случилось. Оно так и лежало на полу. Разве что сфера заклинания рассеялась. Подозрительно оглядевшись, я опустилась. Стоило коснуться своего тела лишь ногой, как меня сразу в него утянуло. Нахлонули болезненные ощущения. Запястье то ли вывихнуло, то ли просто ушибло. Когда Лиана попыталась сорвать с меня браслет, а шею явно оцарапала. Колени с ладонями ныли после падения. К счастью, заклинание обезболивания в умелых руках создается за пару секунд. Я соткала нужное плетение, и болезненные ощущения отступили. Диагностика обрадовала. Обошлось ссадинами и легкими ушибами, которые при моей регенерации и помощи магии Быстро сойдут на нет. Я, конечно, не чистокровный дракон, но тоже могу похвастаться хорошим здоровьем и способностью организма к самоисцелению. С лечением было завершено, и можно было отправляться на разборки. Нападение первокурсницы не то, с чем я собиралась идти к преподавателям. Шейну, Итану, друзьям или няне. Здесь можно и даже нужно справиться самой. Подобрав с пола артефакта и сумку, я направилась в уборную. Из кабинки все еще доносились вслипы, но уже не такие громкие. «Выходи, ли она потребовала я, скрестив руки на груди. «Нет». Жалобно и одновременно сердито ответила она. «Выходи, иначе я выкурю тебя водой из унитаза». «Не выкуришь. С фекалиями!» — пригрозила я, вспомнив случай с Мелиссой. И девушка все же вылетела из кабинки. Каштановые волосы пребывали в беспорядке. Глаза покраснели, нос опух а на щеках блестели слезы. Но смотрела она взбешенно и в то же время как-то загнана, будто в ожидании удара. Хотя, возможно, потому что Лиана была человеком, магом стихии Земли и уступала мне в размере резерва. «Верни мою мать!» — воскликнула она. «Что?» — искренне растерялась я. «Я... я сглупила вот... просто хотела денег». «Подожди...» — я спешно возвела вокруг нас сферу безмолвия что ты такое говоришь хотя это ты отправила то письмо да всхлипнула она притопнув ногой ты была в браке с вилдберном я решила что у тебя есть и деньги и все я лишь хотела заработать и ничего бы не сделала пожалуйста верни мою маму я все сделаю правда пожалуйста или или я могу заменить ее взмолилась с отчаянной надеждой подожди твою маму похитили Я помотала головой, пытаясь уложить в голове весь поток причитаний, что она на меня вывалила. В конце концов, пока шла сюда, предполагала противостояние, даже драку, но никак не слезы и истерику. «Будто ты не знаешь!» — воскликнула она сердито. «Нет, не знаю», — спокойно ответила. «Я. Расскажи подробно». В итоге Лиану пришлось успокаивать с помощью заклинаний, но вскоре мне удалось добиться рассказа. Оказалось, она действительно увидела мою ауру в день бала, правда, рассмотрела не все, лишь то, что я не человек, и решила поправить положение семьи за мой счет, но попытка шантажа свела ее с хищницей в лице моей няни. Мать Лианы похитили. Теперь девушке приходилось молчать, чтобы сохранить жизнь любимому человеку. А вот только сегодня она сорвалась, решила отобрать у меня артефакт, чтобы всем открылась моя тайна, и надобность в заложнике отпала. «Однако для нас обеих стала сюрпризом особенность моего медальона». «Она ведь вернется ко мне?» — спросила опустошенно Лиана, когда завершила свой рассказ. «Я поговорю по этому поводу». Пообещала я ей и отправилась на выход из уборной. «Похоже, пора связаться с няней и пообщаться с ней». Естественно, в свете того, что мне стало известно, ни о каком обеде не шло и речи. Я сразу рванула обратно в свою комнату, Там создала двойную сферу безмолвия и вызвала няню по артефакту. Почти минуту она не отвечала, и в душе начало подниматься разочарование, которое тут же рассеялось, стоило передо мной начать формироваться проекции лица няни. Мы общались с ней лишь раз после моего перемещения в дом дяди, но тогда разговор прошел сухо, потому что во мне была сильно обида на ее чёрствость. Впрочем, ничего не изменилось и теперь. Только я все равно была рада видеть родного человека. Здравствуй, Линлин. -Лин. Улыбнулась она неожиданно тепло. Здравствуй, няня. Вздохнула я грустно, ведь предстояло перейти к выяснению отношений, когда просто хотелось бы поделиться с ней своими успехами. В конце концов многое случилось. Мой билт одобрили, началась работа по новому расписанию и участие в сложной научной работе. Что ты опять хмуришься? Неужели снова принесла плохие новости? Нет. «Я хочу узнать правду», — пояснила и приступила к пересказу того, что выяснила. «А что я должна была делать? Убить Лиану?» — пожала она плечами после того, как меня выслушала. «Девка тебе угрожала, и я нашла способ обеспечить ее молчание. Не переживай. Мама Лианы в стазисе, ей ничего не угрожает, и скоро необходимость в заложнике отпадет. «Что это значит?» — уточнила я холодно. Полное отсутствие стыда за содеянное пугало и настораживало. «Няня никогда не отличалась мягкостью к посторонним, только со мной она проявляла редкую нежность, но я не могла даже помыслить, что она способна столь легко относиться к похищению людей и содержанию их в заложниках». «Я тоже собиралась с тобой связаться, но уже завтра, когда все станет яснее», — заговорила она, то ли проигнорировав мой вопрос, то ли решив подойти к ответу издалека. «Скоро ситуация в стране изменится. Вилдберн прилагает для этого достаточно усилий». Я очень надеюсь, что сумею отдалить тебя от политических разборок, возможно, и увести, пока все не уляжется. Ты говоришь так расплывчато, перебила я ее. Что изменится? Зачем меня увозить, когда ты сама настаивала на моем поступлении в академию? Не могу сказать, пока не уверена в успехе, но если план сработает, тебя можно будет вывести из игры. Ты будешь в безопасности, Линлин. -Лин». Голос ее смягчился, на губах появилась теплая улыбка отчего сердце в моей груди сбилось с ритма. Няня что-то проворачивает ради моей безопасности, приятно и настораживающе одновременно. Тогда почему его нельзя было реализовать раньше? Появился важный элемент, который я считала потерянным. И снова расплывчатая формулировка. Прикрыв глаза, я надавила пальцами на переносицу. А если не получится, что тогда? Придется вернуться к изначальному плану. И в чем же он заключается? «Явно не в побеге. Или продолжишь убеждать меня в этой сказке?» Убрав руку от лица, я заглянула в серые глаза Шептуньи. «А ты готова к правде?» — хмыкнула она, сняв очки в круглой оправе. «Дальше использовать меня вслепую не выйдет». «Хм, да», — отведя взгляд, она пожевала губы. «Если этот вариант не сработает, тебе нужно будет восстановить отношения с Вилдберном». «Восстановить?» — усмехнулась я в неверии. Мы в разводе. Вряд ли это проблема. Значит, план был в этом? Свести меня с Итаном? Он появился на пороге нашего дома не случайно? То нападение... Раз сама все понимаешь, зачем спрашиваешь? На ее губах появилась ироничная усмешка. Она и не отрицала. Для чего он вам нужен был этот брак? Объясни мне. Вилдберн — будущий император нового режима. Он обеспечит тебя всем, о чем ты мечтала. Свободой, защитой должным твоему происхождению, статусом. Даже в роли любовницы ты будешь в безопасности. Возможно. Стало так больно. Я оказалась козырем, который тайно вручили возможному лидеру страны. Это точно. С ним будет безопасно. Убеждённо кивнула няня. Только почему есть ощущение, что она создает для меня новую сказку? Но это не близкое будущее. Говорю же, возможно, мне удастся увести тебя подальше от политических интриг. Ты стала мне дорога Ленлин. Хмыкнула она внезапно, горько, сладко, словно радуясь несчастью. «Если ты желала только поддержать Итана на его пути, почему же мы сразу не выдали ему, кто я? Почему ты скрываешь свою деятельность? Нелогично ли предложить ему поддержку? Я могу рассказать ему, кто ты?» «Ни в коем случае», — сразу разозлилась она. «Вилдберн не из тех, кто доверится незнакомцам. Если бы узнал правду, он скорее поступил бы по-своему». «Например, поспешил бы с ребенком от дочери императора». «Возможно». «Для Этона я была незнакомкой, на которой его вынудили жениться. Но мог ли он тогда закрыть глаза на мои желания в стремлении укрепить свое положение? Мне хотелось верить, что нет. Ведь сложно думать о любимом плохо». «А если вариант не сработает, можно признаться? Например, если меня не страшит беременность». Я больше не верила няне, потому намеревалась уловить хотя бы частичку правды в ее объяснениях. Нет, рискованно, он узнает, когда для этого наступит время. И ты сама его определишь, — скривилась я. Няня поддерживала императора и спасла его дочь после переворота. Логично предположить, что она желает вернуть прежние времена. Если ее цели совпадают с курсом Итона, зачем скрываться и убеждать молчать меня? Только если действительно опасаешься его действий. Либо няня добивается иного, и ее конечная цель не совпадает с целью Итана. Еще ничего не известно, не расстраивайся заранее, попросила она, как в прежние времена, когда обращалась ко мне в моменты усталости. Итан подвергся нападению, чуть не погиб, чтобы отравление привело его в наш дом, а ты вывела мой резерв из равновесия, что вынудило меня отправиться в академию. «Можно было обойтись без этой сложной комбинации, но тогда бы не случилось брака, да? Теперь же ты снова намерена использовать меня вслепую. Мне сложно не расстраиваться». «Откуда я могу знать, что в итоге не подвергну и ты на опасности? Вдруг няня не его союзник, а лишь другая сторона конфликта?» Вспоминался недавний разговор с Мелиндой, в котором она упомянула культ мглы. Не знаю, что это, и вряд ли няня как-то к этому причастна, но слухи о прошлых заговорах говорят о том, что политическое поле боя не шахматы, где играют черные против белых, здесь может быть множество фигур разных оттенков и уровней опасности. Мне на самом деле неизвестно, чего добивается Няня и насколько правдивы ее слова. Пока что она только создает для меня сказки и умело в них убеждает. Сколько в моей жизни на самом деле настоящего, того, к чему я пришла сама? Брак с Итоном был подстроен, а наши... Хм, тяга?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась она. «Ты вывела мой резерв из равновесия. Могла ли ты навязать мне влечение к Итану?» Няня нахмурила брови сильнее, а я прикрыла глаза, поняв, что все это уже не важно. Мне известны составы, повышающие чувственность и влечение. Я могу отыскать следы воздействия, если пожелаю, но зачем? Невозможно сварить зелье, принуждающее к любви». Может, между мной и Итаном все началось с желания и страсти, но уже давно перешло на уровень выше, по крайней мере для меня. Я бы могла соврать, хотя бы чтобы тебя отрезвить, пока ты будешь проверять зелье Муны на наличие примесей. Качнула она головой, зло усмехнувшись. Если мой вариант не сработает, ты возобновишь отношения с Вилдберном, но не из любви, а из расчета, потому что с ним безопасно. Пора студить свои чувства, Линлин. -Лин. «Пока они не столь сильны, ведь ледяной клирик не отвечает тебе взаимностью. Не прошло и месяца с вашего развода, как он приступил к обсуждению помолвки с другой. Ты хоть знаешь об этом?» «Знаю», — ответила я сипла, — «и знаю о причинах». «Надо же», — удивилась она. «Тогда соберись, хватит себя мучить». «Я собрана». Губы дрожали, но я растянула их в улыбке. «Сработает твой вариант или нет, мне все равно. Я не безвольная кукла, чтобы выполнять твои поручения». Мне предложил защиту рот Грант. Для меня это самый приемлемый вариант, если мы говорим о холодном расчёте». «Грант не подходит», — возмутилась она. «Ты ведь вынуждаешь меня выдать Вилдберну твою тайну». На секунду ужас сжал тисками легкие, не давая вздохнуть. Следом в душе закипела ярость. «Если ты пойдёшь на это, то я также, в свою очередь, буду вынуждена ускорить помолвку с Шейном. Нет, няня, хватит решать за меня». «Моя ошибка». Вдруг рассмеялась она. «Я позволяла тебе читать слишком много книг. Будь ты глупее, это упростило бы мою задачу». Несмотря на смысл фразы, она смотрела на меня с гордостью. «Ты примешь мою позицию?» «Пока я работаю над первым вариантом». Она вернула очки на место и улыбнулась. «Свяжусь с тобой завтра». «Ты так и не ответила по поводу мамы Лианы. Ее нужно освободить». «И мы поменялись ролями», — рассмеялась она. «Теперь я не желаю тебе подчиняться» она живой человек она представляет опасности для тебя и потому я ее скорее убью чем позволю навредить тебе это оптимальный вариант ее отпустят но позднее няня это неправильно в этой игре не правил Линлин. -лин. до завтра и Анна просто прервала сеанс связи вот и поговорили по душам как теперь уложить в голове все что выяснилось артефакт связи в моей руке уже вновь Я была решила, что это в няне проснулась хоть крупица совести и сострадания, но передо мной соткалась проекция бледного лица Катарины. «Джослин, мне стало плохо. Сможешь покормить слизней вместо меня?» «Конечно», — вызвалась я с беспокойством, присматриваясь к девушке. Выглядела она ужасно. Бескровные губы искусаны, на голове беспорядок, под глазами темные круги. «Снова скажет, что переутомилась?» Объяснение сработало бы, но я помнила, как она почти в панике оттолкнула мою руку, не позволяя диагностику. Здесь что-то намного серьезнее. Вот только стоит ли выяснять. Если твое положение не позволяет, так и скажи. Я попытаюсь подняться. Виновато попросила она. Положение? Я простолюдинка, человек, что в моем положении особенного? Я про другое положение. Стушевалась она, и на ее щеках все же появился проблеск румянца. «Положение», — повторила я медленно, — «ты же не имеешь в виду великие воды. Почему ты решила, что я беременна?» «Слышала», — совершенно смутилась она, — «прости». «Похоже, кто-то все же услышал восклицание Мелинды. Она же предположила эту глупость не под сферой, а кто-то и рад новому поводу для пересудов». «Я не беременна, не верь глупым слухам», — Разозленно попросила я девушку, хотя хотелось и нагрубить отдыхай приходи в себя я накормлю слизней спасибо джослин и еще раз прости протараторила смущенно катарина и отключилась